Когда он выехал на мостовую, Нел выглянула из окошка с интересом рассматривая город и в то же время ожидая, что из-за каждого угла перед ней может появиться страшное лицо Квилпа. Городок этот оказался довольно большим, и сейчас они медленно пересекали его широкую площадь, посреди которой... Возвышалась городская ратуша с башенными часами и флюгером на крыш. Дома здесь стояли и каменные, и красные кирпичные, и желтые кирпичные, и оштукатуренные. Попадались и деревянные, большей частью очень старые, с темными резными лицами, сурово смотревшими с карнизов. Окна в этих домах были крошечные, подслеповатые,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 Ящики со всей возможной поспешностью вынесли из фургона и втащили в зал, где миссис Джарли вместе с Джорджем и его помощником в присовых штанах и коричневой шляпе с заткнутыми за ленточку подорожными квитанциями тут же пустили в дело их содержимое, а именно фистоны из красной материи и другую драпировку для придания нарядного вида залу.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 В дверях зала с приветливой улыбкой на устах появился высокий горбоносый брюнет в старой венгерке, которая была узка и коротка ему в рукавах, носила на себе, увы, только следы украшавших ее когда-то кистей и шнуров, и вполне соответствовала столь же потрепанным панталонам серого цвета, плотно облегавшим ляжки, и легким туфлям, явно оклонившимся к концу своего земного существования. Миссис Джарли стояла спиной к дверям и, погрозив пальцем ее приспешникам, чтобы они не выдавали его присутствие, Джентльмен в Венгерке подкрался к ней сзади, щелкнул ее по шее и шутливо крикнул У, -у, -у, -у мистер Слам! воскликнула владелица паноптикума, и вы здесь, Господи, ну кто бы это мог подумать?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 — Меня привело сюда, — продолжал джентльмен в венгерке. — Клянусь честью, я сам толком не знаю, что меня сюда привело, черт возьми. Я искал вдохновения, искал случая немножко рассеяться, немножко проветриться и... — Клянусь честью! — джентльмен прервал себя на полуслове и осмотрелся по сторонам. — Черт возьми, какое классическое зрелище! Храм Минерва, да и только! — Да, когда все будет готово, получится недурно, — согласилась миссис Джарли. «Недурно — Недурно! — воскликнул мистер Слам. — Не сочтите меня лжецом, но, клянусь честью, я благословляю тот миг, когда мое скромное перо воспевало все эти красоты.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 Если вы нападете на честного человека, мэм, он вознесет очи к небесам и пошлет благословение сламу. Верьте мне, миссис Джарли, верьте, вам случалось посещать Вестминстерское аббатство, мэм. Ну, еще бы. Так вот, клянусь честью, мэм, что в его мрачных хоромах есть некий уголок поэтов, где вы увидите немало имен, значительно уступающих имени Слама. И джентльмен Венгерке весьма выразительно постучал себя пальцем по лбу, давая понять, что там у него кое-что имеется. Вестминстерское аббатство — старинная церковь в Лондоне. Уголок поэтов — один из пределов Вестминстерского аббатства, который является усыпальницей великих английских писателей.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 Внес заказ в маленькую памятную книжечку, проставив рядом и сумму три шиллинга шесть пенсов. Вслед за тем он удалился переделывать окрастих, весьма сердечно простившись со своей заказчицей, и пообещав ей вернуться в самом непродолжительном времени с готовым для типографщика чистовиком. Присутствие мистера Слама нисколько не мешало работе. Она сильно продвинулась вперед за это время и вскоре после его ухода подошла к концу. Наконец драпировка была со вкусом развешана по стенам, с грандиозной коллекцией сняли чехлы, и вот вдоль стен зала, на подмостках, возвышающихся фута над два над полом и отгороженных от бесцеремонной публики малиновым шнуром на уровне человеческой груди, перед Нел предстала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 когда Нелл коснулась прутом фигуры, стоявшей на краю подмостков. Вы видите перед собой несчастную фрейлину двора королевы Елизаветы, которую от укола пальца иглой постигла смерть, вследствие того, что она занималась рукоделием в воскресный день. Обратите внимание на кровь, капающую у нее из пальца а также на старинную иголку с золотым ушком, который она шьет. Нел повторила это два-три раза, показывая, когда следовало, на палец и на иглу, а затем перешла к следующей фигуре. — А теперь, леди и джентльмены, — провозгласила миссис Джарли, — вы видите перед собой недоброй памяти Джеспера...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 От нее к дикому мальчику, найденному в лесу, к женщине, отравившей маринованными орехами четырнадцать семейств, и к другим историческим персонам, а также к занятным, хоть и погрязшим в пороках личностям.